Третий подозреваемый не привлекался к суду за киднеппинг, но в течение многих лет время от времени работал на Пуду и имел довольно длинный список мелких правонарушений. Недавно, по словам Бини, он отбыл срок за поножовщину в баре между кланами Салиса и Пудду. Любые попытки арестовать этих людей могут подвергнуть жертву опасности. Маловероятно, что они принимали участие в вывозе графини из палаццо. Скорее всего, этим занимались городские сообщники Пудду, тосканцы, либо сардинцы. Ни они, ни наводчик, очевидно, не имели никаких прямых контактов с фактическими похитителями, за исключением того момента, когда жертву схватили некие одетые в маски люди. Вероятно, им заплатили сразу после того, как они выполнили свою часть работы. Как только карбинеры точно узнают, кто наводчик, хотя против него, возможно, не найдется никаких веских улик, они смогут назвать имена почти всей банды. Но аресты можно производить только, когда жертва будет спасена или в случае крайней необходимости. После освобождения жертвой преступники могут затаиться, или покинуть страну. Оставалось только ждать. Инспектор нанес визит фотографу. Он отправился к нему в форме и прихватил с собой человека из группы «Культурное наследие», которая располагалась на противоположном конце садов «Боболи». Он считал, что разговор следует вести специалисту, оставив себе роль наблюдателя. Студия «Новео Санто Спирито» была довольно невзрачная, однако ломилась от дорогой на вид аппаратуры. Инспектор ничего не знал о фотографии, но даже ему было ясно, что это не та студия, в которую обычно приходят, чтобы заказать фотографию для паспорта или снимок первого причастия. «Художественная съемка», — подумал он, вспоминая историю с мерзкой выставкой. И определенно не свадеб и крестин. Джанни Таккола был точно таким, каким описал его капитан, хладнокровным и самоуверенным. Его черные волосы были коротко по моде подстрижены и блестели. Одет в синий костюм, под ним черная рубашка без ворота. Когда речь зашла о двух пропавших пейзажах, его лицо приняло саркастическое выражение. «Вы обнаружите их, в каталоге следующего аукциона Сотби в Нью-Йорке. Не украденный, просто вывезенный. «Это мысль», — сказал коллега инспектора. «Тоже приходило нам в голову, но мы подумали, что уважаемая семья вряд ли сама пойдет на такое». «Равно, как и я». Так Калла быстро повернулся, думая поймать инспектора, разглядывающего множество увеличенных фотографий, Катериной Бруномонти, обнаженной и держащий блестящую змею. Это ему не удалось. Инспектор никогда не смотрел прямо на вещи, которые хотел изучить. Он позволял им находиться на периферии зрения, пока сосредоточивал взгляд на чем-то еще. Сейчас, например, он пристально разглядывал пыльную каменную скульптуру. «Вы предпочитаете одетые камни?» обнаженному телу, — осведомился Таккола, — не в силах сдерживать свое высокомерие и приглашая инспектора повернуться к фотографиям Катерины.